Депозиты. Депозит, наверное, наиболее распространенный инструмент для инвестиций в Российской Федерации. Банковский депозит – денежный вклад, принимаемый банком на определенный срок под фиксированный процент. По срокам депозиты можно разделить на две группы. Вклад до востребования, без оговоренного срока, возвращается инвестору тогда, когда он пожелает. Доходность по нему минимальна от – от 0,1% до 1% годовых. Срочный вклад – депозит на определенный срок под установленный процент. Доходность по таким вкладам выше, чем по вкладам до востребования. По сроку вклады могут быть и достаточно краткосрочными – на 1-3 месяца, и долгосрочными – на 1-5 лет. Помимо срока у депозитов есть и иные характеристики. Валюта депозита, возможность автоматического продления, возможность пополнения вклада, возможность частичного снятия средств с депозита, плавающая ставка процента, зависит от размера средств на счете или от рыночных показателей, как курс валют, фондовый индекс. Схема начисления процентов по вкладу. Что касается валюты депозита, можно в принципе открыть вклад в любой, но на то должно быть рациональное объяснение. Так, лучше открывать депозит в той валюте, в которой вы планируете тратить средства с вклада. Например, вы копите средства на отпуск, который проведете в Европе. Тогда вклад имеет смысл открывать в евро. Выбирать разные валюты вклада целесообразно для снижения валютных рисков. Особенно это актуально для больших сумм инвестирования в 250-300 тысяч рублей и более. Что касается автоматического продления вклада (пролонгации), то этой характеристикой обычно обладает большинство вкладов. Если вы не забрали депозит, он автоматически продлевается на тот же срок. и на тех же условиях, если условия по такому вкладу не поменялись. Если же аналога вашему вкладу нет, то ваши средства автоматически попадают на счет до востребования под процент годовых. Если же вы открывали какой-то сезонный вклад, который оказался специальным предложением, например новогодний вклад или летний депозит, то он тоже не подлежит пролонгации. Когда срок закончится, ваши средства с такого депозита попадут на вклад до востребования с доходностью 0,1%-1% годовых, так как ему не будет аналогов, он потому и называется сезонным. Вы сможете пополнить не всякий вклад, а лишь тот, который такую возможность предоставляет. Этот вклад так и называется – «пополняемый» или с возможностью пополнения. Если это возможно, вы сможете довносить средства на ваш вклад, и на них также будут начисляться проценты. Обычно ставка по вкладам с пополнением ниже, чем по депозитам без такой возможности. Если вклад «пополняем», то это еще не означает, что вы сможете снимать с него средства так же легко, как и до вносить. Для этого потребуется подыскать депозит с возможностью частичного снятия средств, когда вы не будете терять проценты, если досрочно снимете часть накоплений со счета. Конечно, доходность таких вкладов ниже, чем процент по депозитам без частичного снятия. Зато вы не лишитесь процентов, если вам вдруг понадобится часть средств вкладов в банке. Что касается вкладов с плавающей ставкой процентов, то существуют депозиты с заранее определенной доходностью, а есть такие, доход по которым зависит от динамики цен на нефть, либо соотношения курсов валют, либо динамики индекса и так далее. Такие депозиты называют индексируемыми. Эти депозиты представляют собой некоторую смесь ПИФов или ОФБУ и банковского вклада. Так, от ПИФа и ОФБУ эти вклады унаследовали высокую потенциальную доходность, по некоторым видам она может превышать и 20% за квартал, и привязку доходности к ситуации на фондовом рынке, либо сырьевом, либо рынки драгметаллов, валюты и так далее. От банковских вкладов индексируемый депозит унаследовал защиту капитала, то есть гарантированный возврат первоначально внесенной суммы, даже если на рынках произойдет обвал. Итак, индексируемый депозит – это смесь фонда и вклада, то есть доходность может зависеть от того, к какому именно активу он привязан. От динамики следующих активов. Индекс фондового рынка. Например, российский индекс РТС или ММВБ. Ценные бумаги. Например, акции Газпрома. Определенный вид сырья. Например, нефть. Соотношение между двумя валютами. Например, евро-доллар. Вложенные средства клиента банк разделяет на две части. Основную долю, около 80-90%, он вкладывает в инструменты с фиксированной доходностью и гарантированным возвратом первоначально вложенных средств: облигации, векселя, те же банковские депозиты. Оставшуюся часть, порядка 10%, банк инвестирует в опционы на какой-либо актив. Как было указано выше, это может быть индекс фондового рынка, какая-либо акция или нефть, золото, товарные и валютные фьючерсы. Если цена на базовый актив идет вверх, то по истечении срока депозита банк успешно реализует свой опцион и получает прибыль, и вы имеете значительный прирост средств на вашем депозите. А если цены на актив упали, банк не реализует свой опцион и вы получаете доходность по вашему депозиту на уровне ставки для вклада до востребования. Разумеется, у каждого депозита в каждом банке будут свои условия. И последнее. Процент по депозиту может начисляться по-разному. Проценты могут начисляться в конце срока вклада или периодически, до окончания срока вклада. К примеру, раз в месяц. Во втором случае начисленные проценты могут прибавляться к сумме вклада. При этом при следующем начислении процентов они будут начисляться уже на всю сумму вклада с учетом ранее капитализированных процентов. Таким образом, в итоге доход по вкладу с капитализацией будет выше, чем по стандартному, без капитализации, с аналогичной процентной ставкой. Начисленные проценты могут сразу выплачиваться на карточный счет или на счет до востребования. В этом случае сумма вклада увеличиваться не будет, и итоговый доход по вкладу останется стандартным. Однако вкладчик сможет до окончания срока вклада получать постоянный доход в виде процентов. Вклады с капитализацией выплатой процентов до конца срока менее выгодны для банка. поэтому процентные ставки по ним обычно ниже. Доходность по вкладу без капитализации, простая процентная ставка, рассчитывается по формуле. Future Value равно Present Value умножить на сумму 1 и i, где i это процентная ставка банка, Present Value сумма, которой владелец обладает сегодня, Дословно современная стоимость денег, Future Value – сумма, которую получит владелец спустя определенное время, дословно будущая стоимость денег. Пример: тысяча рублей помещается в банк под 10% годовых. Определить стоимость вклада через 10 лет, если проценты начисляются по простой ставке. Ючевелью будет равно 2000 рублей. При капитализации сложной процентной ставки доход по депозиту считается так. Future value равно present value умножить на сумму 1 плюс i умножить на n, где n – количество периодов начисления. 1 плюс i умножить на n – коэффициент наращения. Пример. 1000 рублей помещается в банк под 10% годовых. Определите стоимость вклада через 10 лет, если проценты начисляются по сложной ставке. Future value будет равно 2593 рублям 74 копейкам. Вклад, по которому процент начисляется периодически в течение срока действия, называется вкладом с капитализацией. Это означает что если вы не снимаете начисляемые периодически проценты, то они прибавляются к вашей сумме вклада, и в следующий раз проценты будут начисляться как на сумму вклада, так и на все те проценты, которые к тому времени были на нее начислены. В случае же, если процент по вкладу начисляется в конце срока, капитализация отсутствует, нет эффекта процент на процент. Вклады с капитализацией более выгодны для вкладчиков, но проценты по ним обычно ниже, чем по вкладам без капитализации. Как известно, возвратность средств по вкладам гарантирована системой обязательного страхования банковских вкладов в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Итак, Вкладчик получает сумму до 100 тысяч рублей включительно в 100% объеме, а сумму свыше 100 тысяч рублей в 90% объеме, но в общей сложности не более 400 тысяч рублей с одного банка. Поэтому если вы инвестируете более 100 тысяч рублей, проще разместить сбережения в нескольких банках или оформить вклады на родственников. Что касается издержек инвестиций в депозиты, то основными расходами станет налог на доходы. Налогообложение вкладов не похоже на Пифы и Офбу. Так, налог в 35% взимается банком как налоговым агентом, если доход по вашему депозиту больше ставки рефинансирования Цб Рф. На сегодня 10,75% в рублях или 9%. В валюте. Если же вы пенсионер и открыли пенсионный вклад, вместо 35 процентов СВАТ возьмут 13 процентов. Например, вы внесли на депозит на год 10 тысяч рублей. Доходность депозита 12 процентов. Процент начисляется в конце срока. Тогда в конце срока вы получите 11 тысяч сто пятьдесят шесть целых двадцать пять рублей. То есть фактически доход по депозиту составил 11,56%, а не 12%.